Галантная жизнь Константинополя. Шёл я недавно по той улице, на которой живу. Вдруг моё праздное внимание привлёк один большой, ярко освещённый дом. Изнутри доносилась странная чисто восточная музыка и слышался топот чьих-то танцующих ног. В окнах мелькало много женских теней. Э, -э сказал я сам себе. Это, наверное, гарем какого-нибудь константинопольского вельможи. Очевидно, он справляет день рождения и захотел повеселить бедных горемных затворниц. Вот они где, чурующий тайны загадочного Востока. Не успел я этого подумать, как из дверей выпорхнула очаровательная женская фигурка и, схватив меня за рукав, ясно показала, что ей хочется втащить меня внутрь таинственного дома. Надо сознаться, что я славлюсь своей скромностью по всему анталийскому побережью. Но надо также сознаться, что в тот момент пикантные приключения совсем вскружили мне голову. Возможность проникнуть в гарем знатного вельможи на секунду очень соблазнила меня, и я даже сделал движение по направлению к дверям, но тут же одумался. А что дальше? А что если Паша вдруг неожиданно поймает меня в гареме? Я человек храбрый и не за себя я боялся. Нет, я боялся за жизнь этого кроткого, застенчивого, полудикого создания. которая так доверчиво тащила меня за рукав, очевидно, чрезвычайно очарованной моей респектабельностью и манерами. Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке на дне Босфора. Мой коллега Пьер Лотти неоднократно писал о таких штуках. Эти соображения охладили меня. Я освободил свой рукав, сделал с селям бедный изотворницы и быстро удалился, давая дорогу четырём английским матросам, очевидно близким друзьям Паши, потому что они вошли в дом без доклада, как близкие люди. На другой день утром, ослабость человеческая, я решил похвастать перед друзьями своим головокружительным успехом у турецкой дамы и рассказал всё приключение, не утаив ни капельки. Мне случалось видеть, как смеются люди. Я сам люблю иногда хихикнуть в подходящем случае, но это был не смех. Это было сокрушительное ржание обезумевших жеребцов. Не понимаю, что здесь смешного, пожал я плечами. Конечно, одни мужчины имеют больше успеха у женщин, другие меньше, но знаете, что это за дом? спросил один приятель, отдышавшись. и шепнул на ухо словцо, которое заставило вспыхнуть меня до корней волос. "Быть не может", воскликнул я в ужасе. Ведь на этой же улице находится моя квартира. "Ну что ж такое? Подобное соседство здесь бывает зачастую. Нет, ни одного дня моя нога не останется в этой квартире. Как не предупредить меня, когда я снимал комнату? Сейчас же иду и выскажу своей хозяйке всё, что я о ней думаю". Разгречённый, я выскочил из кафе на улицу, и тут же одно веское соображение приковало меня к месту. На каком языке я выскажу хозяйке негодование? Она говорит только по-гречески, а мой запас слов на этом языке был чрезвычайно ограничен. Калимерос, винизелос и малиста. Вот те три слова, которыми я мог орудовать. и которые в самой остроумной комбинации всё-таки не могли быть материалом для продолжительной морально-этической беседы. На моё счастье, я тут же наткнулся на древнюю сагбенную гречанку-продавщицу спичек, предлагавшую товар на ломаном русском языке. "Нет, бабушка", сказал я. "Мне ваших спичек не надо. Но если вы переведёте моей хозяйке всё то, что меня обуревает, я вам заплачу поллиры". Предложение оказалось соблазнительным. и мы через минуту уже шагали рука об руку к моему дому. «Как по-гречески «нога», — спросил я. Она ответила каким-то бесформенным, клейким, как рахат-лукум, словом. «Ну вот, так скажите, что мое это самое у нее в доме не будет». На звонок нам открыла сама хозяйка. И вдруг, увидев нас, она подняла такой крик, что, вероятно, слышно было на пере. Что она кричит? Спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйки Новарёва и даже какетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове. Ма, она говорит, что вы не могли приводить себе на квартиру даму. Она говорит, что это неприлично, что это цесный дома, что нельзя дамы водить. Какую даму? остолбенел я. Я никого не приводил. Она это говорите на меня? Я, дама, и польщённая этим диким предположением, она и грива толкнула меня полуразрушенным локтем. Я сочно выругался, вынул полулиры и сунул ей в руку. Пошла вон старая ведьма. Будьте вы обе прокляты. И тут же заметил на лице хозяйки чувство сожаления ко мне, как к человеку, который заплатил за любовь деньги, не насладившись в то же время радостями этой любви.